Богдан Шерстюк, «Ярмарка», читает Михаил Шитько. Ой, коледа молода, Коледе нужна еда. тетенька добренькая, Подай что-то сдобненькое. Вышли мы к реке ранним утром. Когда выходили с дач было еще темно и зябко. Небо только-только светлеть начинало, а сейчас уже вовсю рассвело. Черные снеговые облака за ночь сдуло, за туманной дымкой солнце взошло, залило все оранжевым светом. Круто было бы настоящее солнышко увидеть, как раньше, но такое только ближе к лету бывает. Хотя и так зашибись, повезло нам сегодня с погодой. Неделю на улице свистало так что из дома толком не выйдешь. С ног валило. Только вчера пурга закончилась. А до конца ярмарки всего-то три дня осталось. Так что ноги в руки. И своим ходом плюхаем на станцию. Своим ходом, потому что на последнем исправном снегоходе охотники в рейд ушли. Подождать бы их, конечно. до времени не было уже. Болящим все хуже становилось. А тут еще и метеорологи дали хороший прогноз на ближайшие три дня. Ну, мы пошли. Харек отличный маршрут выбрал. Он из нас самый опытный. Четвертый раз идет, все тонкости знают. 14 километров по руслу реки, почти до самой станции. И пару километров по полям, до флажков. Часа за четыре к полудню должны поспеть. Река... Она самая безопасная. Вокруг все хорошо просматривается, во все стороны. И если подует ветер с берега или увидишь отмороженного, всегда успеешь спрятаться. Отмороженных в последнее время мало. Не то, что в начале зимы. Научились люди от студеницы прятаться. А те, кто не спрятался и мозги отморозил, так те живут потом недолго. От голода мрут. А теперь... Еще и патрули со станций к отстреливать взялись для безопасности. Отмороженные опасны, когда их несколько, бегают быстро, усталости не чуют, окружат и сожрут. Одна радость, что тупые, от них спрятаться как два пальца, особенно если заметишь вовремя. Хорошо, конечно, идти по посередке, от берегов и от снеговичков подальше. Только вот в прошлом году хоря наш на обратном пути попал на промоину, провалился под лед и утопил груженные сани. Харька с санками достали, а вот груз, конечно, утоп, из-за чего в весну нам потом не сладко пришлось. Старуху Федоровну даже схоронили в июле, как раз когда снег тает начал, и запасы совсем подъели. «Поэтому решили, что пойдем мы поближе к правому берегу, где течение слабое, побережье покрыто безопасными мертвыми лесами, а хвойник только один, ближе к концу. Его попробуем обойти по глубине. Аккуратненько. Прошли уже, наверное, километров пять. Дачи скрылись за излучиной, и тут уже нехоженные места начались». Хотя днем почти безопасно, если не тупить и по правилам действовать. Малышню, фунтикой и костяшку с биноклем погнали в передовой дозор, высматривать коварные промоины, махать флажками и орать погромче, если заметят любое движение. Ну да, дозорные под раздачу могут первые попасть, но тут свой резон. Днем. Почти не опасно. Бандиты сюда не ходят. Патрулей боятся. Да и делать им в этих местах нечего. Общины тут бедные, но злые. Себе дороже выходит. Случайного отморозка дозорной заметит Успеют снег залечь. Спрятаться. На крайняк мы подоспеем. Отобьемся все вместе. Снеговичков из не всегда видно. Но сегодня ветер слабый. Не так опасно. А главное, весит малыши мало. Если под ними лёд только затрещит, то мы с санями можем и в воду ухнуть. Саня они тоже тащить не могут, слишком хилы, вот и выходит, что потерять кого-то из мелких для нас беда, а кого-то из старших уже катастрофа. Старшие, Харёк с Кирой, шли в голове поезда, они тащили самые большие двухметровые дровни, склепанные с дюралевого уголка, загруженные тяжеленными коробками с запчастями. Штабель этого уголка охотникам повезло нафармить на каком-то складе в позапрошлом году. Из них потом большой прицеп для снегохода смастерили, а остатки пустили на эти самые дровни. Кира из нас самый здоровый, но не самый умный. Он исполняет роль тяжеловоза. На торгах его задача тащить по клажу и помалкивать. Следом тащится Сашка Шнурок с Димычем. У них сани поменьше. На каркасе стальных труб с грузом провизии, соленой рыбы и сушеных грибов. Он самый легкий. Меня определили в замыкающие, на пару с новичком, Рашидом. Вечером, когда на пары делились, мы с Харьком страшно разругались. Харек орал, что я ломаю ему продуманную схему. Я сначала по-доброму предлагал ему самому взять новичка, а меня поставить на дровне с Кирой. А потом психанул, послал его нахер и ушел домой. Вчера вообще громко было. Старый в приказном порядке выдернул из группы Вовку Рынду и подсунул нам вместо него этого самого Рашида. Кому такое понравится. Рында мало того, что здоровый, у него еще и голос хороший, и песен он дофига знает старпёрских, за которые больше всего лута перепадает. Но со Старым спорить бесполезно. Если он решил, то это с концами. С собрания я ушел дико злой, но дома остыл и понял, что Харек был прав. в дровне в любом случае кире впрягаться. Харьку, как главному, надо в голове быть. Шнурок и Димыч помладше нас, хилые. Им лучше в серединке идти. Так что мне только замыкающим и остается. В паре с этим самым новичком, блин. Хорошо, хоть что невысокий худой Рашид не филонил. Старался тянуть лямку наравне со мной. Все время шел молча, вообще ни слова не произнес. Я вспомнил, что и вчера на собрании, когда в его сторону много нехороших слов прозвучало, он тоже молчал. Может, русский язык плохо знает. Ну, значит, пойдем в тишине. Скучно, зато дыхание не сбивается. А впереди веселье. Хорек что-то втирал недалёкому Кире. Шнурок с костяшкой ржали. Да и вообще, если честно, хорошо, что новичок молчит. Не ноет, не жалуется, ни с кем не спорит. Пацаны и так напряженные. Тут и до драки недалеко. Одного слова может быть достаточно, чтобы полыхнуло. В пути разборки устраивать последнее дело. Но если бы началось, крепко бы этому Рашиду досталось. У всех на него зуб. И есть за что. Как бы не убили даже. Ненароком. Они, эти новенькие, появились на дачах неделю назад, как раз когда пурга только разгоняться начала. Рассказали, что шли землячеством с кочевьем, вроде как оторвалась их машина от поезда, заплутали, фургон в снегу засел, еще и без связи. Сначала мужик их не пошел на разведку, но его ледяная бабушка прибрала, прямо рядом с фургоном. Тетки с детьми посидели-посидели, поняли, что дело труба, И тоже двинулись. В общем, дошли до дач каким-то чудом. Бабка, тетка помладше, с мелким детём, и три подростка, две девчонки лет по 13. и этот самый Рашид. В общем-то, на дачи новенькие раньше приходили. То лесные потеряшки случайно на периметр наткнутся, то беглецы из других общин прибьются. Пару семей было из одиночек. Тех, кто надеялся малыми группами зиму переждать, да не вышло. Дачи всех принимали, жилья пустого полно, рабочие руки нужны, да и проще вместе выживать, веселее. Только вот оказалось, что обманула всех бабка. Старый с их поездом по рации связался, те и разъяснили, что к чему. Муж теткин черный гриб подхватил и в дороге помер. Машину из них никто водить не умеет. Вот и оставили их на дороге. Помощь обещали прислать и укатили. Подождали пару дней, а когда тетка сама заболела, ждать уже было нельзя. Они пошли пешком спасаться. Старый бабку вызвал, объяснений потребовал. Бабка отрицать не стала. Сказала, что за тот грех, что она сюда болезнь принесла. Ей перед Всевышним ответ держать, зато родню спасла. Спасла она как же. Через два дня все взрослые на дачах в лёжку лежали. Лёгкие выплёвывали. Охотникам повезло. В рейд ушли. И Старый на ногах остался. Он такой вредный, что ни одна холера его не берет. Ну, и дети, конечно. К ним черный гриб не пристает. Он искусственно выведен, чтобы только взрослых убивать. Старый на занятиях объяснял. А мы вот плетемся теперь на ярмарку, еще и вместе с Марьяшкой. Она сейчас как раз при прыжку шагала рядом с передними санями и звонко хохотала. Харёк он такой, веселый пацан, если в настроении. Шли мы хорошо, ходка, и когда впереди на берегу появились первые сосны, Харёк остановился, поднял руку и засвистел, созывая всех на перекур. Подтащили к нему сани, присели на крашек дровней, передохнуть. Подбежала и дозорная мелкота, повалилась на снег, отдышались. «Сейчас впереди будет хвойник. Попробуем обойти по реке. Дозор, берегите палки и очень осторожно идите вон туда». Хорек указал на середину реки. «Идите медленно, друг за другом. Мы ждем вас здесь». Если слышите треск или видите полынью, медленно отходите, возвращайтесь и докладывайте, поняли? Остальные ждем, курим, отдыхаем. Как пройдем хвоник, дальше останется еще полоса мертвого леса, и мы считай на месте. Мелким выдали поживать по брикету вяльного мяса с сушеными ягодами. Они похватали длинные багры и медленно двинулись вперед по нетронутому снегу. Мы тоже получили походный паек» пустили по кругу термос с горячим хвойным отваром. Марьяшка подсела поближе к корьку и начала доставать его вопросами. «Хоречек, а ведь ты был в мертвых лесах. Страшно там? Название криповое какое-то, а мы к этим лесам жмемся все время». «Это старое название пострашнее придумал, чтоб мелкота, девки и бабки туда не совались». Ответил, подумав, хорек. Хотя жутко там правда, тихо очень, и нет никого. Когда снег еще ничего, только стволы все черные, гнилые, упасть могут. А вот летом, когда снег чуть потает, повсюду кучки костей вылазит, птичи, звериные иногда и человеческие попадаются. Днем там безопасно, главное не заблудиться, и до ночи выбраться. Бывает, что отмороженные забредают или снеговичков ветром приносит. Но они в ветках застревают и подыхают там быстро. Жрать им там нечего, все деревья умерли. А почему в мертвом лесу деревья умерли? И кости там откуда? Мариан, ты че как маленькая, почему, почему? Пришла зима, завяли помидоры, и все остальное тоже завяло. У деревьев листья не выросли, птиц черный гриб поубивал. Звери и люди с голодухи померли, или зимняя нечисть их сожрала. Ты, когда зима пришла, уже на дачах жила, а значит сама все видела. — А почему зима пришла? Не унималась Марьяна. Хорек засмеялся и затушил окурок. — У старого надо было спрашивать, он бы тебе все свои теории рассказал. Или на ярмарке у свидетелей спроси, у них своя версия. А хочешь, свою придумай. Вы уж за меня все придумали, окрысилась Маришка. И, видать, хотела продолжить. Но тут наши дозорные вернулись. Понятно, что с плохими вестями, слишком быстро, далеко-то идти не успели. И точно. Не пройдем там. Переводя дух, выпалил фунтик. Сначала нормально шли, потом лед трещать начал. «А впереди вообще вода верхом стоит. Трещина, похоже, сквозная. Мы с костяшкой, может, еще и пройдем, а вы точно провалитесь. Хорек длинно и замысловато выругался. но значит, мимо хвойника пойдем, ближе к берегу. Теперь все внимательно слушаем меня, всем проверить на и перчатки, чтоб нигде голое тело не торчало». Намордники пока не накидывайте, в них даже в незастегнутых задохнешься нафиг, и не видно ничего. Идем прежним порядком, только малость потеснее. Мелкота, смотрите внимательно на берег. Увидите снеговика, флажок вверх и орите, что есть сил. Если он спокойный, быстро проходим. Если начинает дергаться и ветер в нашу сторону, бегом, не останавливаясь, пока не крикнут стоп. Ну а если покатит на нас... Быстро накидываем на мордники, подым вниз лицом и молимся, чтобы мимо просвистел. Дальше пошли быстро, не переговариваясь. На нервяке все были. Метров через 100 появились первые сосенки. Дальше впереди чернил густой хвойник. Начало хвойника мы прошли ровно. Но вскоре впереди заорал фунтик и флажком замахал. И точно в сосняке небольшой снеговичок торчал, прилип к дереву. Торчал далеко, нас не чуял и стоял спокойно. Ну, и мы спокойно прошли. Дальше кучнее пошло, но все снеговики были мелкие. Их было мало, и на нас они внимания не обращали, тихо стояли. Я уж начал был надеяться, что так мы до конца хвойникой пройдем. Как впереди Фунтик, завопил не своим голосом. А потом и Харек заорал «Стоп!», остановился и рукой замахал, подзывая всех. «Сюда смотрите!» В руке у харька лениво колыхался флажок. Легкий ветерок дул в нашу сторону со стороны леса. «А теперь туда смотрите, где хвойник заканчивается!» Шнурок поднес монокуляр к глазам, присвистнул и мне передал. «Да уж, был тут от чего присвистнуть!» Проклятый бор почти закончился, только вот у самого конца сидела огромная колония снеговиков, почти у самого берега. Один большой, в половину сосны высотой, вокруг него поменьше, не меньше человеческого роста, но уже вполне зрелые, по 3-4 шарика. И вот их было не меньше двух десятков. Мелкую поросль, в 1-2 шарика высотой, отсюда было не разглядеть. Но их там должно быть вообще дофигища. «Хреновое дело», — сказал Харёк, разглядывая снеговиков. «Когда лес закончится, ветер может хорошо так дунуть. А то, что эти уроды нас почуют, это прям зуб даю. Они почти у берега стоят. Какие мысли у кого?» Глуповатый Кирио предложил дождаться, когда ветер в другую сторону подует. Его, конечно, насмех подняли. «Сколько ждать? Час? Два?» Если мы домой до сумерек не вернемся, лучше сразу в прорубь головой прыгать, по темноте в студеницу попасть от нефиг делать и вперед, ряды отморозков пополнять. А если ледяная бабушка ночью учует, то вообще капец. Шнурок, понятное дело, предложил повернуть домой и завтра пойти другим путем. Шнурок вообще трусоватый, но он мелкий, всего 12. Ему простительно. Впервые на станцию пошел, а тут сразу такое. Харек стоял молча, ждал, что скажут остальные. Фунтик с Костяшкой, хоть и совсем дети, с советами не лезли и ждали, что старшие порешают. Я тоже решил пока промолчать, хотя и без того ясно было, что деваться некуда. «Идти нам вперед. Дальше надо», – внезапно сказал Рашид. Нельзя назад. Неизвестно, что завтра будет. Не дойдем. Многие умереть могут. Опаньки, а ты, оказывается, говорить умеешь? Харек сразу на новенького попер. Напомнить, может, из-за кого? Может, что-то нам сказать хочешь? Из-за кого мы сейчас? Тут можем все в пушистые шары превратиться. Рашид молчал. Харёк, похоже, себя уже накрутил порядочно, нервишки шалят. Как бы драки не вышло. Тут вот точно не место и не время. Пора уже вмешаться. Остынь, Харяш. Знаешь ведь, что он прав. Надо идти. Передохнем, потом побежим со всех ног. Как снеговики полетят, падаем, лежим по максимуму, потом бежим дальше. Друг друга не ждем. Соберёмся после хвойника. Посмотрим, кто добежал. Харёк... Немножко еще подергался, попыхтел. Потом отпустила его, начал план излагать. «Делаем так, как Гарик сказал. Сейчас все к саням впрягаемся, встаём рядом, не в колонну, иначе задних точно накроют. По моей команде бежим со всей дури. Даже если снеговики отстреляются, ветер слабый. Быстро до нас на своих перделках не доберутся. Малышня, Марьяна, глядите в оба. Нам некогда по сторонам будет смотреть». «Как начнут догонять?» «Кричите!» «Как же...» «Мы рванули!» «Одна мысль в голове!» «Лишь бы не ледяной бугор!» «Лишь бы не поскользнуться!» «Как только со снеговиками поравнялись, они первый зал по нам выдали!» «Зрелище, конечно, то еще было!» «Они там в лесу корчились, от деревьев отрывались!» «В нашу сторону тянулись!» «Жуть кошмарная!» «Шары рвались «В нашу сторону покатились!» За каждым снежный выхлоп тянется, и блин их все больше становилось. Целая волна шаров уже позади подпрыгивала. Понятно стало, что хорек все правильно рассчитывал. Снеговики слишком поздно цеплялись, ветер дул слабый, не давал им сразу скорость набрать. Лавину бестолково мимо нас пронесло и на другой берег укатило. А вот когда хвойник закончился, тут-то нас уже и накрыло. Ветер резко задул. Снеговики финальный залп дали, и шары полетели подгоняемые ветром прямо на нас выруливая. Я только и успел, что Харька услышать, который орал что-то про намордники. Пленку спустил, к воротнику пристегнул и упал на живот прямо за санями, чтобы прикрыться. Вовремя. Почти сразу надо мной шары пронеслись. Я даже шипение слышал. Один по ноге прокатился, зацепиться пытался, но я легнулся и его ветром снесло. Беда, если штанины неплотно затянуты, и пыльца на кожу попала. Выждал с минуту, толкнул Рашида, который рядом лежал, и на ноги вскочил. Волна прошла, но на мордник не стал, и новичку показал, чтобы не смел трогать. В воздухе наверняка пыльца осталась. Вдохнешь и считай все – кранты. Дровни хорька уже далеко впереди виднелись. В лямку впряглись шустро и побежали за ним. Воздух в морнике закончился, пришлось расстегнуть. Пыльцу уже унесло. Повезло. В который уже раз. Пробежав еще метров триста, мы собрались в кучку и полезли осматривать сани друг друга, не прицепился ли к кому-то шальной снеговичок. Одного размером с кулак мы сбили багром с маленьких санок. Он злобно попукивал и пытался покатиться в сторону малышей, но хорёк раздавил его толстенной подошвой своих говнодавов, только скелетик хрустнул. Скелетики у снеговиков прикольные, легкие как пёрышки, похожи на дырчатые, сплетенные из жестких ниточек шарики. Старый говорю, что они сделаны из кремния, как у морских губок. Мелюзга у нас раскрашивает такие шарики в яркие цвета, и получаются здоровские елочные игрушки. Вот теперь можно было перевести дух, скатать на мордники и порадоваться. Повезло нам, конечно, офигеть как. Со снеговичком никто не поцеловался, намордник ни у кого не оборвался, не сползли рукавицы, не опрокинулись груженные санки. Вот бы всегда так. Впереди только маленький кусок мертвого леса, а дальше уже и станция. Так что к флажкам пришли мы еще до полудня как и планировалось. У флажков мы устроили привал и ждали, пока смотрящий, не торопясь, слезет со своей наблюдательной вышки и подойдет к нам. И тут сегодня нам повезло. Что ж за день такой чудесный? Смотрящим сегодня был Петр Васильевич. За глаза корявый. Здоровенный мужик с жутким шрамом на пол лица. В прошлом году я его здорово напугался, когда увидел. «А выходит, что и зря. Он только снаружи страшный. В первый год зимы его Снегурочка погрызла. Он еще в городе у своего подъезда на лавочке спал пьяненький. Снегурочки, они слабые, соплей перешибешь. Поэтому на взрослых редко нападают. В основном падали и пробавляются. Это, видать, голодное было, А может, с падалью его перепутала. Прежде чем коряво ее от лица оторвал, полщеки успела ему схомячить». Зато жизнь спасла. Если бы не она, замерз бы Петр Васильевич на своей лавочке. Ну, в общем, корявый, добрый, ленивый и детей любит. Особенно под хмельком. В этом году летовать с досмотром тоже не стал. Только потыкал в тюки стволом тигра и спросил про запрещенку. Запрещенку в виде литровой бутылки качественной фабричной водки коряга сразу же обнаружил. Изъял и тут же на месте провел экспертизу. А мы получили добро на проход за периметр. Да еще Харьку в придачу достался дружеский пинок на удачу. Хороший такой пинок, крепкий. Харек аж подпрыгнул. И долго потом задницу потирал. Периметр у станции добротной. Не то что у нас на дачах, где после каждой порги опоры валяются. И рабится такая дырявая, что мелкие снеговики иногда внутрь протискиваются. Тут же... Здоровенные столбы стоят, в бетон залитые, стальная сетка такая частая, что не только снеговичок, но и мышь не протиснется, а поверх еще и газа намутана, уже от людей. От периметра до ворот пришлось тащиться метров двести по контрольной полосе с бетонными блоками, под прицелом часовых. Хорошо на станции живут, богато, поэтому и боятся. А за воротами вообще красота. Чистенько ухоженно, улица снегочищены, хоть это и черный ход складская зона. Станционный поселок сам по себе здоровенный, но в основном склады и станция с депо, а жилой квартал небольшой. Нас на входе еще раз осмотрели на предмет какой-нибудь заразы, без особого правда пристрастия. Слабеет дисциплина. Отвыкли видать станционные от проблем. Зажерели. Потом сунули харько ключ номерком складской ячейки. До конца ярмарки мы могли пользоваться складом, как захотим. Хоть товар хранить, хоть сами жить. И все бесплатно. Вот такой вот от станционного начальства подарок на Новый год. А как ярмарка закончится, то уже все на выход. И до следующего года никого не пустят. Нет, можно, конечно, со станционным начальством договориться. Но это нужно, чтобы им большая выгода была. А мелкоте вроде нас, дачников, тут делать нечего. Взрослых так вообще не пускают. Сначала обоснуй, зачем пришел, потом просиди в карантине две недели. А не хочешь, иди откуда пришел. Хорошо, что детей черный гриб не берет, поэтому в ярмарочную неделю мы сюда торговать докалидовать. Да Всем и польза, и развлечения. На дачах зимой скукота, уроки учить для старого, гулять в периметре и работать. А тут движуха целую неделю идет. Со всей округи колядники собираются, даже свидетели своих ангелочков белопростынных посылают. Развлекаться им не положено, типа грех веселится, когда конец света настает. а вот торговать, пожалуйста. Я их, честно говоря, не люблю. Они на людях приторные, а вообще не у них порядки жесть. У нас на дачах беглая семья живет. такого рассказывали, что у меня уши вели. Людоеды отдыхают. Докатили до склада, разгрузились понемногу. Харек хотел сразу вправление идти с Марьянкой, но она его уломала, чтобы ее на коляду взяли, а потом уже вправление. Правильно уломала, кстати, она раньше танцами занималась, гибкая как циркачка и красивая. Ей всегда много лута достается. Решили, что хорек на торги пойдет, запчасти для ветряков, что охотники нафармили менять. И грибы с рыбой тоже хорошо должны разойтись. Новый год на носу, а на станции с промыслами не очень. Они больше торговли живут и перевозками. Кирю отправили на ярмарку. Там всегда соревнования с призами. А он здоровенный. Не всякий взрослый мужик его поборет. Остальных Харек определил пройтись выступлениями по жилому поселку, где сейчас хозяйки железнодорожника в не готовят. Праздник же. Народец расслабленный, мягкий. Много должны надавать. Тут новичок нас удивил. Выступил. «С вами не пойду. Санки дайте. Мне по делам нужно», — старый так сказал. Старшой наш до да, речи потерял. Я уж думал, точно всечет сейчас новенькому. Но ничего, отпустила, Проглотил наш хоречек. Раз старый так велел, не поспоришь. «Бери вот эти, раз старый разрешил», — и ткнул в маленькие сани. «Только я тебя сразу предупреждаю, лучше пустой не приходи, на обратном пути в полынью сброшу, если дерьма кого притащишь тоже, а пацаны подтвердят, что ты сам провалился». Новичок ничего отвечать не стал, взял санки и ушел куда-то хрен его знает куда, Ну и мы пошли, каждый в свою сторону». в поселке дым стоял коромыслом к празднику готовились красотища везде цветные гирлянды не горящие понятно но все равно яркие даже елки у кого-то во дворах стояли наряженные и не испугались хвойники за ними сходить хотя сами станционные никуда не ходят не починуем если в город надо на маневровом отвезут а за периметром пусть всякая шушера типа нас гуляет Бегали, суетились нарядные румяные тетки. Едой пахло так, что у меня в животе заурчало. Пора. Вытащили музыку. У меня гармоника, у костяшки флейта. Он в музыкалке раньше учился. Шнурку маракасы, он только на них и может. Разобрали маски, которые нам девчонки заготовили. Традиция есть традиция. Мне почему-то опять крысиная морда досталась. Постучались в первый дом прорали, как положено, колядную песню. «Коледа, коледа, отворяйте ворота, доставайте сундучки, подавайте пятачки». Оттуда мужик заспанный выснулся. Видать, отмечать уже начал. Или после смены спал. Думал, прогонит нас. А он, наоборот, обрадовался, попросил что-нибудь наше сбацать. «Но у нас программа отработанная». Выдали ему седую ночь в исполнении хора «Фунтика с Димычем», потом Марьяна «Я хочу быть с тобой» под флейту исполнила, а она так умеет, что любую скотину за душу берет. Мужик даже слезу, по-моему, пустил, и в дом метнулся накатить, наверное, от избытка чувств. Заработали мы в итоге две банки сгущенки и мешок печенья Мария, а Марьяшке еще и шоколадка персонально досталась». Она потом на бис еще какой-то диктоник исполнила, без музыки, но все равно классно, плюс еще коробка чая в мешок. Отлично начали, из печенья со сгущенкой можно сделать офигенный торт, на Новый год самое то, а в следующем дворе на нас собаку спустили, и она Димычу штанину порвала. Дальше пошло как по накатанному, только успевали на склад гонять и лут скидывать. Три тётки из расписного домика нам здоровенные кульмуки подкинули. Их военными песнями проняло «Бери шинель, туман» и все такое. Пришлось нам с Димычем кулаками помахать. В одном из домов мужики бухали, их песнями не проймешь. Им кулачные бои интереснее. Димыч гад такой губом не разбил, правда, не сильно. Зато и одарили нас мужики по-царски. Две здоровенные банки с оленями и пакет с вяленой лениной дали, увесистый такой. Прошли улицу из конца в конец, забили санки, те что помельче с горочкой. Новогодний стол на даче хороший получится, и консервов, и сладостей всего накидали в избытке. Когда возвращались, повстречали делегацию свидетелей, закутных с головы до ног в белые простыни, прямо поверх пуховиков, сгрызли у них на глазах Марьянки на шоколадку. Пусть завидуют. Им сладко не положено. Грех. А шнурок еще и свою точную задницу им на прощание продемонстрировал, чтобы значит добить окончательно. Их учат, что люди стыд потеряли, публично оголяться начали и тем самым судный день приблизили. Голое тело для них стократный грех, который потом отмаливать придется. Старшой мелких от позорного зрелища отвернул, сам козу из пальца состроил, Полюнул сквозь нее на Шурика, бесом на подношение, и увел свою нылую пасту прочь. Вроде мелочь, а приятно говорил уже, что не люблю я их братью. Сели у склада Харька с кирой дожидаться заодно и свежими булками перекусили. Булки, конечно, отвал башки, хотя после того, как месяц на солонине и сушеных грибах просидишь, любая другая еда в кайф. Тут и хорёб подтянулся, рот до ушей, значит расторговался удачно, наши товары в тему пришлись. Взяли мы с ним сани, потащили до рынка, где Киря сидел, добро охранял. И правда, хорошо взяли, Увести бы всё теперь. Тут и тушенка из спецхранилища, и витамины в разноцветных пачках, и консервы овощные, и мешок табака, то что доктор прописал. Вернулись с рынка к складу довольные, а там тишина гробовая. И глаза у всех по 5 копеек. Новичок вернулся. На его санях какие-то коробки стояли, в пленку завернутые. Хорек скрыл одну и тут же глаза выпучил. В коробке-то сверху галеты дешевые, а под ними пачка антивирусных. Тех самых, за одну упаковку которых сейчас и убить могут запросто. И таких коробок 5 штук. Для дачных это спасение, да и обменный фонд такой, «Что можно года два на нем продержаться, если с умом продавать?» Тут всех прорвало, к новичку обниматься кинулись, а он постоял, поулыбался молча и в снег осел. Я приметил, что он за руку себя держит, сдернул с него рукавицу, а там, где рукав заканчивается, белая полоса вздулась, и вокруг все красное. «Капец, новичку!» Поздоровался все-таки со снеговичком, Видать, рукавица сползла, пока мы за санями прятались. Пыльца внутрь попала, а он и не заметил. Или заметил, но не сказал никому, чтоб мы планы не меняли из-за него. Герой недоделанный. Прионели мы, конечно. Что делать, непонятно. Оставить его тут нельзя. Правила запрещают. Потом на ярмарку не пустят. Лут бросить и на даче Болезного на санях волочь». Малышня Сань не утянет, до ночи не управимся, а это верная смерть. Но тут Харек и показал, что он настоящий старший, он, когда нужно, умеет. Ругаться попусту не стал, панику присек, малышни под затыльником надавал, чтобы не ныли, и с Кири оставил грустный речь. Сам новенького под руку подхватил, мне головой мотнул, и потащили мы нашего рашидика на рынок, в местные ряды к марияша с нами пошла. По пути у новичка выпытали откуда богатство. Оказалось, бабка со старым это провернули. Бабка старым про своих земляков со станции рассказала, которые запас антивирусных раздобыли и закрысили у себя по домам, хотя положено такое сдавать под страхом изгнания. Старый с кочевем связался, ситуацию доложил, попенял, что из-за новичков теперь община вымирает. Те, конечно, соболезнования высказали, но и только. Но и пришлось им намекнуть, что теперь про запас лекарств не только их земляки знают, но и кое-кто еще. А чтобы, значит, число знающих не увеличилось, надо бы поделиться. Кочевники, конечно, не обрадовались, но с земляками связались. Договорились, что придет курьер, заберет передачу. А напоследок главный сообщу что бабка со своими теперь им не семья. С семьей, типа... Так не поступают. Дошли до мясных рядов. Хорек меня с новичком оставил. Сам в толпу уже он ввинтился, вернулся с волосатым раздельщиком в асо. Не поймешь имя это или погоняло у него такое. Васо руку осмотрел, корявым своим пальцем в середину пятна надавил. Рашид аж задергался. Под пальцем хлюпнуло противно. На коже прозрачные капли выступили. Мясник. Только головой покачал. Пророс уже. Коротко сказал, да еще и сплюнул деловой. Поздно. Теперь только рубить, тогда выживет. Может кисть, а может и полокоть. Там видно будет. Решайте быстрее, некогда мне с вами возиться. И я осторожненько так спросил. Может в больницу можно его бедолагу? Оплатить нам теперь есть чем. Харек мне страшную рожу застроил кулаком погрозил. Ну да, прав он. Узнает вас о коробки, всех в разделочную утащит, только уже не с лечебными целями. Мясник его ужимок не заметил, только хрюкнул в ответ. «Ага, сейчас мы тебе еще доктора из города на поезде привезем. Говори, будем лечить или идите дальше гулять?» «Только учти, он скоро вторую руку отдаст, только болеть перестала «Это... точно. Поначалу тело не имеет как замороженное, а зато потом, когда снеговик начинает прорастать, боль такая, что взрослые мужики до потери голоса орут. Хорошо, если сердце слабое, помрешь от шока раньше, чем из тебя отовсюду полезет белый пух. А если здоровье крепкое, то лучше самому в петлю залезть». «Говорят, неделю можно мучиться, а то и больше». У Рашида губы затряслись, что-то под нос себе зашептал. Наверное, молился. «Согласны мы», — ответил за него Харек. «Привели нас новичком в разделочную. Харек с Марьянкой в правление побежали. Время к выходу уже, а дел полно, не успеваем ничего». «Завели нас в комнатушку со столом типа подсобки. На столе бутылка водки, хорошая, не самопала, чуть початая, и шашлык недоеденный. Богатые мясники обедают». Васу нас на лавке толкнул, предупредил, что если Рашид обливать потянет, то его на улицу, а сам пошел операционную готовить. Рашиду хуже стало, лицо у него совсем белым стало и капельками пота покрылось. «Я уж думал, отрубится, сейчас и на пол рухнет» придержал его за плечи. Тут, спасибо, Ивасо вернулся, вместе с каким-то Керимом, помощником, наверное, или напарником. Керим руку посмотрел, языком подсока подошел к столу, наполнил стакан водкой до краев и протянул Рашиду. Тот от него как от огня шарахнулся, даром что вот-вот помрет. На силу говорили его выпить, головой мотал, пока Керимова не убедил, что это не грех, потому что не для веселья, а как лекарство. Анестезия. Выпил новичок, перекосил его, конечно, но сдержался, не выплюнул. Потом обмяк, потащили его в цех. Ну и я потащился, типа моральная поддержка. Хотя и не очень хотелось. В цеху чистенько было, светло, да и кровью не воняло. Уважают ребята свою работу, сразу видно. Приготовили разделочный топорик, наверное, специальный какой-то, с широким светлым лезвием. Протерли лезвие и железный стол чем-то едким и вонючим из большой бутылки. С Рашида стянули парку, сапоги сняли и закинули бедолагу на стол. Закатали рукав, а там уже, конечно, вилы. Вся кость до кончиков пальцев распухло побелело. Из-под ногтей жижи тянулась какая-то клейкая. Кое-где уже пучки белого пуха проклюнулись. Новичок уже совсем поплыл и вроде бы даже задремывать начал. Самое время начинать. Керим ему зубы разжал, просунул между ними обрезок резинового шланга, показал жестом, чтобы я голову держал, и примотал нашего новичка брезентовым ремнем к столу, чтобы не дергался, значит. Раздельщики подложили под руку доску, на нее клеенку постелили, а вниз блестящее оцинкованное ведро поставили». Васо затянул чуть ниже локтя резиновый жгут. И вдруг резко, без всякого предупреждения, как рубанет топором. Я даже зажмуриться не успел. Чавнуло что-то, в ведро упало. Потом закапало, звонко так. Рашит выгнулся в ремнях, заорал, потом обмяк. Васо из ведра окровавленную кисть достал и внимательно со всех сторон оглядел. Потом культю схватил. И давай в мясе ковыряться. Я, честно говоря, и так уже на пределе был. Перенервничал за день. А тут меня вообще чуть не вывернуло. Еле удержался. «Повезло твоему корешу, пацан. Ни одной ниточки в мясе нет. И еще и отрубился. Давай, иди отсюда. Дальше мы сами. Через час приходи не раньше». Когда я спросил, сколько мы им должны, раздельщики переглянулись и Вассо ответил. «Не надо ничего, крысёнок. Новый год скоро. Надо добрые дела делать». Запомнили, видать, мою крысиную морду. Пришёл к складу, обрадовал всех, что новичок сегодня своими ножками не ходок. Кири мой доклад выслушал мрачно и предложил Рашида забрать, вывести потихонечку за флажки и в ближайшей полынье утопить. Типа, если убирать между нашей безопасности, от которой, между прочим, жизнь людей на дачах зависит, и каким-то приблудой, то он Кири колебаться не станет. И ведь прав он как ни крути. Или половину груза оставлять, или от новичка избавляться, причем только самим, своими руками. Но вот не лежала мне душа к этому никак. Сюда шли злость было, сам убить был готов. За все те несчастья, что нам его близкие принесли. А сейчас нет такого. Вину свою его земляки оплатили, как могли. Сам он вроде тоже нормальный, хотя и молчит все время. Зато боль скрывал, не ныл, не жаловался, домой не просился. Знал, видать, что никому, кроме него, земляки передачу не отдадут. Не приблуда он теперь, а вроде как... Выходит, наш. Все это я Кире высказал, только толку толку-то да от слов. Надо думать, что делать, а ничего не придумывается. Сидели, головы ломали, пока Харек не вернулся. А вернулся Харек с такими новостями, что хоть в пляс спускайся, но не бывает столько удачи в один день. Сам Харек вроде веселый пришел, а глаза прячет красные, оно и понятно. Они с Марьяной не разли вода с малых лет, тогда дачи еще и СНТ-ударник назывались. И лето было настоящее, с солнцем и жарой. Молоток он, слов нет, умеет себя в руки взять и других развеселить. Улыбался, рассказывал нам, как все прошло задорно, с юморком, целый спектакль в лицах разыграл. Марьяшка, конечно, огонь огнища, так в управлении себе показала, что сам начальник охраны ее себе решил выкупить, для сына. «И сын там был симпатичный, в патруле служит. Так что Марьенке повезло. В хорошую семью попадет. Не к кочегарам каким-нибудь. И муж будет молодой, а не какой-нибудь старпер жирный. А нас на везде хоть до дач доставят. Такое хорек условие поставил при выкупе. Начальник не хотел, конечно, но Марьенка ему концерт устроила. Она это умеет». Типа, если у братишки сгибнут по пути домой, она его сыну в первую же брачную ночь глаза выцарапает и мужское хозяйство рвет. Рискованно, конечно, могли просто в морду дать, но видать сильно она там понравилась, сработала. Консервы и всякую мелочевку сразу отсыпать обещали. Остальную часть выкупа, о которой старый с руководством договаривался, обещали с патрулем передать сразу после Нового года. Вроде бы даже снегоход теперь у нас будет. Не новый, конечно. Но на ходу. Хотя без Марьянки, конечно, будет скучно. Обратно мы выехали, когда уже темнеть начало. Поехали по старой дороге, через хвойники. В вездеходе хорошо. Снеговики не страшны. В пассажирском отсеке было тепло, надышали. Меня разморило и потянуло в сон. Я лежал, облокотившись на широкое кире на плечо, и думал. О том, что мама теперь наверняка выздоровеет. Что хорошо мы сходили на ярмарку, почти без потерь. Не то, что в прошлые годы. Что Новый год мы отпразднуем по-царски. Что с такими запасами мы точно протянем до лета. Что Марьянка теперь хорошо будет в новом доме, на станции. Не то, что у нас, где все живут от беды до беды. Но и еще о том, что каждое лето становится все длиннее и теплее. А значит, это долгая зима когда-нибудь закончится, и снова будет светить настоящее солнце, и что старый был прав, когда говорил о том, что даже сейчас, когда жизнь такая скотская, есть еще в людях доброта, хотя бы под Новый год. Потом я заснул и проснулся, когда везде ход уже поворачивал к дачам. Понравилась история и моя озвучка? Что ж, тогда не забудь поставить этому видео лайк, подписаться на канал и, конечно, написать свой комментарий под роликом. Спешу напомнить, что в описании ты найдешь ссылку на мракотеку, где ты можешь почитать и эту, и еще кучу других историй в текстовом виде. Заходи, подписывайся и передавай привет от Криперса. Ну, и, конечно, не забывай про мой бусти где я выкладываю аудиоверсии истории в раннем доступе, периодически провожу стримы с озвучками и время от времени почву истории, которые по тем или иным причинам на YouTube выкладывать нельзя. Ну, а на сегодня все. Скоро увидимся. Не переключайся. Пока-пока.